Глава 31. Диана Чэлтнем, 1922 год. Вот уже 3 недели, как Симона находится со мной. Должна признать, я никогда не чувствовала себя лучше, чем сейчас. Когда я оправилась от своей безответственной выходки, приведшей меня в больницу, мы с Симоной начали делать короткие вылазки за пределы дома. Началось с того, что мы выходили на парадное крыльцо, И минуты две смотрели на парк. Симона держит меня за руку и заблаговременно чувствует моменты, когда внешний мир готов на меня обрушиться, тогда мы немедленно возвращаемся домой. Симона необычайно чуткий человек, никогда не судит и ни единым намёком не пробуждает во мне чувство никчёмности. Она абсолютно уверена, что однажды я полностью поправлюсь. Её невозмутимость и успокаивающее присутствие самые нужные мне лекарства. Я пытаюсь поверить, что так оно и будет, но вчерашний шепчущий голос вновь отбросил меня вниз. Мы пробыли вне дома лишь несколько минут, а сердце билось так, что я боялась, как бы оно не выскочило наружу. Симона мягко уговаривала меня дышать помедленнее, не бежать назад в дом, а сосредоточиться на цветах, которые растут на клумбах с фасадной стороны, и у меня получилось. По-настоящему. Она помогает мне собирать вещи в дорогу. Мы надеемся, что вскоре я смогу выдержать поездку в автомобиле. Но поездка в автомобиле меня не пугает, поскольку там я буду не одна. А вот когда я оказываюсь на открытой местности, возникает ощущение, что внешний мир вот-вот меня поглотит. Сейчас подруга сидит на полу и разглядывает не многие фотографии, оставшиеся от нашей жизни в Бирме. По мнению Симоны, я не должна избегать того, что меня страшит. Стремление спрятаться, считает она, лишь усугубляет моё состояние. Наверное, и потому я и слышу голос. Симона думает, что тьма, с которой я боюсь встретиться и даже признать существующей, должна найти выход. И потому я каждый день пытаюсь побороть голос, для чего мы с ней в течение 15 минут совершаем контролируемое погружение в прошлое. Нет карты, которая указала бы мне путь. Мне остаётся лишь принимать всё таким, как есть, включая тупики и неожиданности. Поэтому мы забираемся в прошлое и выбираемся оттуда, хотя порой мне это кажется безумной затеей, в которой я участвую, чтобы только сделать Симоне приятное. Я сажусь вместе с ней на ковёр. Симона достаёт одну из двух единственных фотографий Эльвиры и даже не успевает протянуть мне, как я чувствую нарастающую панику и отворачиваюсь. Смелее, Диана, взгляни на фото. Оно не сделает тебе больно. Лицо Симоны спокойно и непроницаемо. В конце концов, я соглашаюсь и беру фотографию. Изображение не слишком чёткое. Я смотрю на себя, какой была 11 лет назад, с новорождённой дочкой на руках. Осторожно провожу указательным пальцем по снимку, и из горла вырывается сдавленный стон. Диана, что такое? Меня одолевает мучительная душевная боль. Я не знаю, что я тогда сделала. Думаешь, ты могла причинить зло собственному ребёнку? Я качаю головой. Я любила её, почти шёпотом отвечаю я. Тебя беспокоит, что голос побуждал тебя к каким-то действиям? Я угадала. Тогда ты и начала слышать голоса. Не помню, вздыхаю я. Если не тогда, то вскоре. Мы с Симоной молчим. На меня нахлынули образы прошлого. Коляска. Я всегда вижу коляску под тамариндам и себя, глядящую на верхние ветви и слушающую птиц. За ланчем я выпила две большие порции джина и чувствовала себя захмелевшей. Полицейскому я об этом не сказала, хотя кто-то из слуг мог донести. Помню, я чувствовала облегчение, наконец-то Эльвира заснула. Не хочу делать вид Будто меня не тяготил её плач. Дело было даже не в самих звуках, хотя и они могли бы свести молодую мать с ума, меня донимало другое: что бы я ни делала, малышке не становилось лучше. А врач, в качестве возможной причины, назвал колики и говорил, что это пройдёт, но я слушала её жалобные крики и чувствовала себя беспомощной. Ты хорошо держалась, говорит Симона и берёт меня за руку. Нормально себя чувствуешь? Я слушаю вполуха, но киваю, возвращаюсь в настоящее. Затем отдаю Симоне фотографию. Завтра, с уверенной улыбкой говорит она и помогает мне встать: "Мы попросим у миссис Уилкс чёрствого хлеба и покормим уток на пруду. Что ты об этом думаешь?" "Замечательно", отвечаю я. "Но так ли это замечательно? Сумею ли я дойти до пруда?"